Глава двадцать девятая. Милена. Ванька и мама поселились у нас. В первый вечер у Артура и родительницы состоялся серьезный разговор в кухне, куда никто не был допущен. Я пытала Бессонова, хотела узнать, о чем они общались, но он надделался короткой фразой «обсудили свои ошибки». В подробности не вдавался. Мама после того разговора попросила у меня прощения за то, что смолодушничала и не поддержала в трудное для меня время. Ладили Бессонов и моя мама хорошо. Тренировки Лёвы теперь проходили весело. Ванька стоял в воротах, бабушка болела за внука, а Артур исполнял и роль тренера, и роль судьи, пока главный чемпион гонял мяч. Я же занимала пост у окна и наблюдала за ними. Вот она, вся моя семья, к сожалению, к нам никогда не присоединятся бессонновы старшие. Шалецкий больше не беспокоил, как выяснилось, ему было не до нас. Артур ездил домой к прокурору города, разговаривал с ним о сложившейся ситуации. Юрий Петрович, отец Тигра, попросил Артура не лезть в это дело. Кому-то сверху понадобилось Шалецкого убрать, так что прокуратура города уже приступила к разработке плана о его задержании. Артур не сомневался, что за этим стоял его отец. Через неделю после того разговора Шалецкого задержали задачу взятки в особо крупном размере. Он пытался получить какой-то государственный многомиллионный проект. Дело приобрело резонансный характер. Все, кому не лень, обсуждали коррупцию в стране и то, как бывшие преступники с помощью денег решают любые вопросы. СМИ активно мусолили эту тему по всем каналам и во многих печатных изданиях. Конечно, были незаинтересованные в задержании Клима Михайловича люди. Лучшие адвокаты страны взялись за его защиту. Несмотря на их усилия, Шалецкий остался под стражей. Все это время мы внимательно следили за новостями. Вздохнули с облегчением, когда завертелось колесо правосудия. Конечно, у подобных людей руки длинные, они из мест лишения свободы могут достать. Но Артур был уверен, что сейчас все силы Шалецкого уйдут на защиту, и только потом он примется мстить тем, кто стоял за его поимкой. Вполне возможно, что и Эдуарду Викторовичу придется ответить. С семьей Артура мы никак не контактировали. Они словно забыли о нашем существовании. Иногда Соня звонила и рассказывала нам последние новости. Например, Бессоновы уехали на горнолыжный курорт. Эдуарду Викторовичу нужен был свежий воздух и катание на лыжах. Ванька с мамой смогли вернуться в свою квартиру, ведь после задержания Шалецкого опасаться им было нечего. На отца у Артура был компромат. Из чего он состоял, я не знаю, но Артур был уверен, что отец не захочет, чтобы эти факты были обнародованы. Приближался Новый год. Я ждала его с нетерпением. Была уверенность, что все плохое останется в старом. Мы планировали съездить за подарками, но телефонный звонок Ваньке изменил наши планы. Маму забрали в больницу. Гипертонический Крис. Я знала, что последние годы она часто принимала таблетки, давление поднималось до 160, а тут почти 200, и сбить никак не могли. Леву не с кем было оставить, пришлось взять с собой. Несмотря на то, что угрозы извне вроде больше не было, Артур не разрешал нам выезжать без него. Как-то он даже обронил такую фразу. «Я полностью успокоюсь, когда этих двоих не станет». Страшные слова, особенно в отношении родного отца. Когда мы вошли к маме в палату, она лежала под капельницей. Выглядела нормально. Ванька, правда, побледнел и осунулся. Он очень привязан к маме, конечно, боится ее потерять. «Ты нас очень напугала». Озвучила я мысли всех присутствующих. «Не хотела, дочка. Прости». Мама протянула ко мне руку, наши пальцы переплелись. «Ты не нервничала?» «Нервничала», — встрял Ваня. «Маму с работы попросили уволиться. Нашли на ее место молодую сотрудницу». «Вероника Игоревна, было бы по какому поводу переживать?» Улыбнулся маме Артур. «Я вас найму на любую должность, какую вы выберете». «А если твое кресло захочу занять?» Принялась шутить родительница. «Подвинусь. Вы только не болите». Моя мама не могла заменить Артуру родную семью, но он тянулся к ней. Мне было приятно за ними наблюдать. Они могли часами сидеть, пить чай и обсуждать какие-нибудь незначительные новости. Артур никогда не избегал ее общества. Мама старалась приготовить то, что любит будущий зять, и положить ему самый лучший кусок. Он замечал ее старание и пытался сделать что-нибудь приятное в ответ. Было еще не поздно, когда мы вышли из больницы и направились к машине. После разговора с врачом я немного успокоилась, так как маму обещали подлечить и до Нового года выписать. «Вань, давай к нам», — предложил Артур. «Я не против. Дома одному будет скучно». Брат не стал отказываться. «Тогда отложим покупки на другой день и пойдем где-нибудь поужинаем». «Я согласен», — крикнул Лёва, бегая волчком вокруг нас. «Мне большое пирожное». «Только после того, как ты съешь что-нибудь полезное», — улыбнулся отец сыну. Пиликнула сигналка автомобиля. Смеясь и шутя, мы подошли к дверцам. С деревьев падали редкие снежинки. Жёлтые вечерние фонари бросали тени на белый снег». Я потянулась к ручке двери. На миг картина замерла. Хлопок. Обжигающая боль в груди. Крики. Как же холодно. Артур. Выстрел. Не понял, откуда произошел хлопок, перелетел через машину, чтобы накрыть своим телом самых дорогих и любимых мне людей. Поздно. Самое страшное, когда ты бессилен что-то изменить. Дикий крик разнесся по округе, когда я увидел кровь на груди любимой женщины. Я упал в снег, поднял Милену и побежал с ней к белому зданию. Там находились врачи, и только они могли сейчас спасти наши жизни. Без нее я не хочу жить. На ходу приказал Ване хватать Леву следовать за мной. Мне казалось, что доктора действуют слишком медленно. Я кричал, умолял их спасти мою женщину. В операционную меня не пустили. Нам оставалось только ждать. Мои руки были испачканы кровью Милены. Я смотрел на них и понимал, как виноват перед ней. Не смог уберечь. Грудь разрывала от боли. Я метался по коридору, словно раненый зверь. Перед глазами стояло ее бледное, неподвижное лицо. Молился. Узывал к Богу. Умолял. Сыну было страшно. Он плакал и не понимал, что происходит. Мы сидели у дверей операционного блока ванька украдкой утирал слезы я пересадил леву к себе на колени и обнял вероники игоревне мы пока ничего не сказали мама не умрет наивно по детски но с такой надеждой сын смотрел на меня я не мог его подвести а разве можно дать обещание которое неизвестно сможешь ты выполнить или нет не умрет лева мама знает как мы ее любим она не оставит нас Мне самому хотелось в это верить. Время будто остановилось. Тусклый свет в коридоре, люди в белых халатах, снующие туда-сюда, хлопки дверей, грохот каталог. И на каждый шум ты поднимаешь взгляд к двери операционного блока с надеждой, что сейчас выйдет врач и сообщит, что с Миленой всё будет хорошо. Долго. Как же долго. «Ты понимаешь, что за жизнь твоей женщины сейчас борется бригада специалистов, а ничего не можешь сделать, только ждать». Кто-то уже вызвал полицию. Говорить сейчас мне с ними не хотелось, но я должен был найти того, кто это сделал. Рассказал все, что видел, но этого было очень мало. Дознаватели ушли опрашивать других свидетелей. Я поймал себя на мысли, что хочу быть в курсе всех деталей расследования». «Если Петрович не станет делиться со мной информацией, позвоню Старкову». Не сомневался, что за покушением стоит кто-то из двух наших врагов. Либо мой отец, либо Шалецкий. Я обязательно выясню, кто. Но мне нужен был и исполнитель заказа. Я его лично задушу. Он посмел поднять пушку на женщину и нажать на курок. Сын уснул у меня на коленях. Сон его был беспокойным. Лёва постоянно вздрагивал и стонал. Приходилось его гладить, успокаивать. Дверь открылась. То, что на руках был сын, помешало мне рвануть к уставшему врачу. Стянув с себя стерильную шапочку, доктор протер лицо. Я уже стоял с ним рядом. Секунды казались вечностью. Мое сердце пропускало удары, а он продолжал молчать. «Состояние тяжелое, сочувствующе произнес хирург. Пуля задела легкое, застряла в нескольких миллиметрах от сердца. Во время операции произошла остановка дыхания. Ничего обещать не могу. Сделали все, что могли. Остается ждать. Если верите в Бога, молитесь. Я не знал, что такое страх до сегодняшнего дня. А теперь он сковал все мои нервные окончания. Только не Милена. Я поселился в больнице. Лёву и Ваню охрана отвезла домой — «Брат Милены обещал присмотреть за племянником, так как я не мог оставить свою девочку тут одну среди чужих людей и белых стен. И пусть меня к ней не пускали, я должен был находиться рядом». Ночь прошла спокойно. Я радовался даже таким мелочам, хотя понимал, что это только начало. Рано утром дежуривший в реанимации врач позволил мне ее увидеть. «Только на минуту», — предупредил он, — И выдала мне стерильный комплект одежды. Бахилы, маска, халат, шапочка. Иногда нашим пациентам помогает присутствие родных. Вы не молчите, говорите с ней. Привет, родная! Присела я возле кровати и положила руку поверх ее холодной ладони. Кругом аппараты, провода, капельница. Как же тяжело было сдержаться и не завыть в голос. Такая маленькая. «Нежная, хрупкая. За что?» «Мы с Лёвой очень по тебе скучаем», — взял себя в руки и заговорил. Старался, чтобы голос звучал ровно и спокойно. «Я обещал сыну, что ты скоро к нам вернешься, Милена. Только не подведи меня, любимая, иначе в глазах нашего сына я навсегда останусь обманщиком, если ты сейчас сдашься. Милена, нам без тебя очень плохо. Возвращайся к нам, пожалуйста». «Вам пора», — заглянул к нам врач. Глаза щипала от непролитых слез. Я протер их пальцами, отпустил ладонь Милены, которая успела согреться в моей руке. Врач проводил меня до двери. Я снимал халат, чтобы вернуть, но в этот момент медсестра подала ему пачку каких-то листов. Быстро пробежав по ним взглядом, он поднял голову и посмотрел на меня. «Вы знали, что ваша жена беременна?»